Глава 25 Ландграф Лоран Дарин вытер с лица запекшуюся кровь и окинул взглядом сотни раненых, стонущих в грязи у его ног. Некоторые умирали или уже были мертвы. Их было слишком много, а жрецов слишком мало, чтобы всех спасти. Некоторые солдаты сидели на корточках прямо рядом с мертвецами, соханьем опорожняя кишки, их лица покраснели от отвращения и стыда. Внутри у него разгорался гнев, бушующий поток ярости богини струился по венам, требуя расплаты. — Грязные крестьяне нас обдурили! — проревел он с Орвину. — Отравили нас и сломили наступление с помощью свиней! Свиней! А теперь эти дегенераты обнажаются на своей стене! Рыцарь хладнокровно вытащил меч и на стали заиграл радужный свет. «Мне плевать на гениталии деревенщины. Нужно разобраться со злобными тварями, шныряющими в тени и тянущими за ниточки». «Подъем!» — проревел Дарин. «Подъем, ребята! Встаньте в строй! Лучники в задние ряды!» Его люди натянули штаны, завязали тесемки доспехов и потрусили обратно в строй. «Вперед! Пустите кровь деревенщине!» «Они опять идут!» Рыкнула Амог. Она улыбнулась своему отряду, и на бивнях блеснули кольца. «Хорошо, а то я заскучала!» Рогаш и Вундак хмыкнули и подняли оружие. Орков и женский отряд воительниц Амог распределили среди неопытных горожан. Плотников, охотников, каменщиков и купцов, которые были заняты на строительстве укреплений и не успели обучиться воинскому искусству. А Мок подняла топор и показала на грозные туши Рогаша и Вундак. «Если люди побегут, орки убьют!» После того, как она убила старейшину в храме, никто не сомневался, что так и будет. Тиарнах кивнул и посмотрел на свой отряд. «Эти женщины будут стоять насмерть и сражаться. Если кто-то из вас станет ныть, что не хочет последовать их примеру, то будьте уверены, мелюзга, я вас не убью». Он усердно тренировал ополченцев, и теперь они знали его достаточно хорошо, чтобы почуять ловушку. Поэтому они держали рты на замке и потупились. — Нет, я отдам вас этому безумному говнюку Джераку Хайдену. Пусть он сделает что-нибудь путное из ваших жалких шкур. Они побледнели. Бывает судьба и пострашнее смерти. Тиарнах довольно кивнул. «Вот такие у меня мысли. Хватайте копии топоры, мои свирепые бойцы!» Эстеван, коммердинер Лоримера, принял командование над лучниками и резервными отрядами, предоставив тиорнаху и Амог разделываться с первыми смельчаками, которые рискнут забраться на стену. Через защитную полоску ткани на глазах Лоример Фелле наблюдал за градом стрел, сыплющихся на врага. От сладкого запаха крови и пота у него потекли слюнки, а челюсть опустилась, чтобы во рту вместились удлиняющиеся клыки. Он посмотрел на черную геран ее старые руки, сомкнутые за спиной. Она спокойно стояла рядом с Мэйвен, наблюдая за битвой. Тут же суетился явно скучающий Джарак Хайден. «Как мне сегодня сражаться?» — спросил Лоример. Черная геран не отвела взгляда от людей, которых косят стрелы. «Ты самый быстрый из нас! Беги туда, где ты больше всего нужен!» Он изобразил поклон, лишь наполовину в шутку. «Как пожелаешь, наш великий могущественный генерал!» Она покосилась на него. «Если ведешь себя как дитя, я буду обращаться с тобой соответственно. А теперь будь хорошим мальчиком и пойди поиграй со своими закусками». Потом она снова сосредоточилась на шеренге солдат, штурмующих стену. Пальцы на его руках и ногах превратились в острые, как бритва когти, кожа покрылась пластинами костных доспехов. Он беззвучно рассмеялся и ускакал. — Какое высокомерие! — покачала головой Мэйвен. Черная Герран фыркнула. — Этого у нас всех в достатке. Как твои приготовления к магическому действу? Джерак Хайден громко зевнул и поправил очки. — Раз вы начали обсуждать свою колдовскую чепуху, я лучше займусь делом. Вы уж постарайтесь держать этот сброд подальше от моей стены до захода солнца. Если у вас не получится, я буду сильно разочарован. Коротышка спустился со стены, подозвал помощницу и погнал ее в мастерскую. Мэйвен проигнорировала его уход, ее губы изогнулись в улыбке, когда на атакующих обрушился град стрел. Как только наступит утро, за стенами Тарнбрука встанут мертвецы. «Превосходно», — сказала черная Герран. «Нужно по максимуму использовать все ресурсы. Кровь, смерти трупы — их жизни не должны пропасть понапрасну. Когда мы столкнемся с принцем Соколом и его инквизиторами, нам понадобится все, что способны предложить мертвецы». Под градом стрелы камней из прощей солдаты империи света наступали по полю, испещренному мелкими ямами, которые выкопали по всей долине. Это были простые, но эффективные ловушки Тиарнаха. После недавних проливных дождей невозможно было угадать, где просто лужа, а где яма. Солдаты падали, подворачивали или ломали ноги, и от этого доспехи спасти не могли. Остальные замедлили темпы атака захлебнулась, как только задние ряды налетели на сутолоку впереди. На этой дистанции они стали легкой мишенью для лучников и метателей камней Тарнбрукского ополчения. Солдаты падали, но сзади напирали новые, прикрываясь щитами. Авангард Империи Света наконец-то добрался до стены. Тиарнах и Амок были готовы их встретить. Первая шеренга тяжело тяжеловооруженной пехоты врезалась в стену, подняв щиты, и попыталась вскарабкаться на каменное заграждение. Теперь стрелы и копья летели солдатам в лицо. В давке некоторые натыкались на заостренные деревянные колья и выли от боли. Группа солдат, утопив ноги в грязи, подняла щиты, чтобы соорудить нечто вроде ступеней у подножия стены. Остальные бросились на штурм, однако наткнулись на топором Ог-Хадак, который превратил щиты в дрова и рассекал тела. При виде окровавленных ошметков, падающих на тех, кто находился внизу, она взревела в безумном ликовании. На вершине стены Тарнбрукское ополчение лихорадочно тыкало копьями вниз, в массу плоти и стали, в отчаянии пытаясь отогнать солдат. Здесь не нужны были особые умения, лишь навык мясника, орудующего тесаком. Сумевших взобраться до верха стены солдат скосил Тиарнах или зарезали рогаш и вундак, а трупы швырнули обратно в грязь. За передовыми отрядами солдат следовали лучники, засыпающие стрелами защитников на одной секции стены. Упало с десяток горожан в легких доспехах, и в рядах обороны образовались бреши. Рогаш охнул, когда в его руку воткнулась стрела, выдернул древко и вонзил стрелу в глаз имперского солдата. Группа штурмующих стену солдат воспользовалась потерями защитников, чтобы расширить брешь. Они прорубились сквозь оставшихся горожан на помощь своим товарищам. Враг пребывал сражаясь с отступающими ополченцами с обеих сторон и оттесняя рогаша превосходящими силами. Через мгновение появился лоример, буря клыков и когтей, разрывавших все вокруг. Через брешь пролезли новые солдаты в доспехах и его окружили. Они кололи и резали его мечами, со всей силой били щитами, но это было ничто для вампира. Его зияющие раны тут же заживали, словно солдаты пытались порезать море, а отсеченные конечности он просто ставил на место, после чего убивал врагов за наглость. Осознав, что его не удастся одолеть только сталью и храбростью, солдаты перепугались. — И где же ваши хваленые посвященные рыцари? — вскричал Лоример, вырвал солдату горло и бросил еще булькающее месиво обратно через стену. В одиночку, только клыками и свирепостью он удерживал брешь, пока лучники Эстевана не сумели расчистить стену, чтобы рогаш с ополченцами смогли снова ее занять. Увидев двух человек в тяжелых доспехах, один из которых был окутан золотым пламенем, Мэйвен окаменела — Оба рвались прямо к надвратной башне. — Сколько сил ты уже набрала? — спросила черная Герран. Мэйвен поморщилась. — Маловато. Трудно будет справиться с защитой их богини. Нужны огромные усилия. — Тогда я сама разберусь с этими гадами. А ты отгоняй пехоту, только не перебей слишком многих до заката. Она поднесла палец к зубам и поковыряла десну ногтем так, что пошла кровь. Со своего наблюдательного поста на вершине надвратной башни Мэйвен высматривала, где солдатам Империи приходится труднее всего, и касалась их рукой смерти. Недостаточно, чтобы убить, но хватит и того, что они падали с криками, когда отмирали нервы и мышцы, а кожа покрывалась красными язвами. Это было скорее оружие устрашения, чем разрушение, не отбирающее жизнь, чтобы собрать урожай позже, когда опустится темнота. Ее магический мор начал распространяться от одного солдата к другому. Посвященный рыцарь поднял меч, и к воротам устремился золотой огонь. Черная герран, как ни в чем не бывало, махнула усыпанной драгоценностями рукой. Кольцо из черного оникса, сделанное из глаза элементаля земли, было окроплено кровью. Она повела, чтобы перед воротами встала земляная стена». Золотистый огонь врезался в земляной вал, и отдачей солдат сшибло с ног, а инквизитора обдало грязью. На мгновение битва затихла. Земляной вал был поврежден, но устоял, и земля прямо на глазах стала насыпаться в образовавшуюся дымящуюся воронку вместе попадания огня. Мечи и копья — это прекрасно, но ход сражения может переломить лишь магия. Черная геран встала на вершине надвратной башни на виду у вражеской пехоты и лучников. «Я Черная геран выкрикнула она в сторону поля битвы, и в это время солнце на безоблачном небе потемнело. Несколько азартных вражеских лучников выпустили в нее стрелы, но она проигнорировала их, да и стрелы, похоже, не могли попасть в цель. «Я убиваю королей и королев, обрекаю на погибель армии и повелеваю демонами!» «Драться со мной значит умереть! Я сожру ваши души!» Из трещин в земле донеслись истошные крики душ, обреченных мучиться в Хелрате, а вместе с ними появился сернисто-желтый туман, который сгустился у подножия стены и пополз по ногам солдат Империи. Те начали кашлять и отступали подальше. Под ее властным взглядом атака дрогнула и развалилась. Инквизитор снова поднял меч, но другой рыцарь взял его за руку и оттащил. Они организованно отступили и стали ждать на почтительном расстоянии, пока туман и магия не рассеются. Учитывая, что черная Герран готовилась ночью совершить темные ритуалы, сейчас ей не хватало сил, чтобы долго сдерживать врага, но это дало защитникам возможность перевести дух. Жители Тарнбрука сидели прямо на земле, тяжело дыша, и перевязывали раны. Руки у них тряслись, а некоторые горожане смотрели куда-то вдаль, сжимая оружие и дрожа. Другие стаскивали трупы любимых и друзей в аккуратные ряды и молились своим богам. Военачальники «Черный Герран» собрались в надвратной башне и смотрели сверху на поле, покрытое мертвыми и умирающими солдатами Империи Света. Уже спускались вороны, чтобы урвать свою долю. Для горожан это была картина ужасающего кровопролития, но для старого чудовища, вроде Черный Герран, всего лишь мелкая стычка. Все ее товарищи видели целые поля мертвецов, тянущиеся до самого горизонта, куда ни глянь. — Вон тот рядом с Инквизитором явно командует, — сказала Черный Герран, отполировав Оникс на кольце и критически его рассматривая. Оба врага выделялись из общей массы, с ног до головы одетые в изысканные доспехи. — Узнаю тех сверкающих говнюков, — сказал Тиарнах, вытирая кровь с меча куском белого плаща, принадлежавшего имперскому солдату. — Скажи, Амок, это же те уроды из муравейника, да? Огромный орк потерла подбородок. — Я плохо помню. Эль, нехорошо. — Это они, — подтвердила Мэйвен. — Один из тех двух инквизиторов, которые хотели помешать нам удрать, — Лоример сломал ему колено. «Эту часть мог помнит», — весело произнесла та. «Скучная драка. В меня попала молния, искупалась в реке, выбила мозги мелкого человека о камень». «И для тебя это скучно?» — спросил Лоример, вытирая с кожи запекшуюся кровь. «Слишком быстро», — объяснила она. «Никакого веселья, когда нет трудностей». Вампира кинул ее долгим взглядом. «А, это я понимаю. Не хочу вас беспокоить, но, кажется, они снова собираются в атаку». Черная Герран взглянула на защитников города. «Ополченцы еще не пришли в чувство. Они могут дрогнуть, так что я предоставлю вам больше времени, чтобы их воодушевить». Она протянула руку в сторону армии Империи Света и вызвала свою темную магию. Выгравированные на клинках солдат руны ожили, и она хохотнула. Мечи поворачивались в руках своих владельцев и вонзались в горло их друзей и союзников. Армия обратилась против самой себя, и люди гибли в неразберихе. С поразительной быстротой инквизитор оказался в гуще солдат, парируя удары и приказывая бросить оружие. Мечи и щиты упали в грязь. Если бы у Черной Герран была собственная опытная армия, сражение уже закончилось бы. Но сейчас приходилось довольствоваться тем, что она дала Тарнбруку еще немного времени. Теперь все это оружие нужно заменить или осмотреть и стереть руны Хелрата. Посвященный рыцарь опустился на колени в грязь и потрогал меч. Тот заискрился от прикосновения. Взгляд рыцаря обратился в сторону города. Черная Герран приветливо помахала ему. Время играло на нее, а враги уже попробовали на вкус то, что принесет им ночь.